Глава 36 По правде говоря, положение детей вовсе не было трагическим. Как только они позавтракали, началась гроза. В первую же минуту Паскаль сделал поразительное открытие. Оказалось, что грозы боится не Сюзанна, а Ивонна. При каждой вспышке молнии она вскрикивала и закрывала лицо руками. Зато Сюзанна больше чем когда-либо напоминала кошечку — и от сверкания молнии у нее как будто становилось легче на душе. Очень быстро все трое промокли под дождем. Идти по голому гребню горы стало просто невозможно. Они спустились ниже и пошли под деревьями, где двигаться к северу было очень и очень нелегко. Время от времени они останавливались под навесом густых ветвей и, передохнув немного в таком убежище, шли дальше. Ничего, ничего. Дождь скоро стихнет, нельзя задерживаться, а в небе все грохотало, зеркало целая катаврасия. Как только начался ливень, по всему склону заструилась вода. Ручьи сливались вместе, раздевались на рукава и бежали вниз, размывая землю и унося ее с собой. Если б не этот потоп, дети попытались бы, определив на глазок, где находится сент спуститься в ту сторону по прямой и выйти на дорогу около строящегося санатория. — А что, через болото правда опасно идти? — спросила Сюзанна. Насколько позволял дождь, хреставший в лицо, и гром заглушавши слова, Паскаль стал рассказывать жуткие истории. Все ужасы, каких он слышал от деревенских мальчишек. Кое-что он уже рассказывал девочкам. Но не беда, Можно и повторить. сейчас болото стало им казаться страшным заколдованным царством. Но все же там где-то есть проход, может попытаться его найти. Кто не попадал под дождь в горах, не знает, что такое ливень. На вас обрушиваются целые водопады, дождь бьет вас по лицу, льет непрестанно. «Не то что льет, а низвергается, и вы промокаете насквозь. Летний дождь падает с неистовой силой, такой не бывает у осенних дождей». Девочки завернули юбки на головы, и такими жалкими стали их беленькие, голубоватые от дождя нижней юбочки, вышитые гладью. Подошли кромки кромке болота. Паскаль замялся. «Может быть, прошли то место». «Да, не поймешь, где находимся». Над торфяником уже стояла вода сантиметров на 10. Он превратился в озеро, в котором меж высоких трав отражались молнии, что еще усиливало их грозный эффект. А гром грохотал так близко, над самой головой, и при каждом ударе приходилось зажимать уши. «Кажется, вот здесь тропинка была», — сказал наконец Паскаль, нащупывая почву палкой. Они пошли вперед. Под водой оказались камни, но пройдя несколько шагов, Паскаль опять заколебался. Вдруг его пронзительно закричала. Одна нога у нее увязла в болоте почти до колена. Паскаль и Сюзанна вдвоем вытащили его. Но всех троих охватил ужас, и они повернули назад на твердую землю. Дождь полил с удвоенной силой и они опять укрылись под навесом ветвей, хотя Ивонна и боялась стоять под деревьями, уверяла, что туда скорее ударит молния. Тем временем старик Гассентвиль и его сестра, воспользовавшись минутой затишья в этом потопе, направились в замок, стараясь пройти через террасу побыстрее, насколько это позволяли больные ноги госпожи Домберье. Дольше ждать в беседке было нельзя, В ней становилось сыро. А когда они вошли в столовую, то увидели там госпожу Пиерон, супруга с Меркадеей двух прислуг. Вот так картина. Полетта пустилась в объяснение, боясь, что мать устроит скандал, и, излагая причину тревоги, соединившие обе семьи в перемешку с ними, засыпала мать вопросами. «Ты, должно быть, насквозь промокла, нет? Знаешь, мама, подскали девочке. Ах, мама, ах, дядя!» «Подойдите же к огню, погрейтесь!» «Я сказала мадам Пейрон, мама, накалить тебе кирпич!» Все говорили разом, а тем временем в дверь прошмыгнул пес Феррадюс и принялся отряхиваться. В комнате запахло псиной. Феррадюса выгнали. «Садитесь же, мадам Пейрон!» сказала наконец с самым любезным видом, когда ее мать ушла к себе в комнату переодеться и обсушиться. Граф пододвинул к огню кресло, и госпожа пьерон рухнула в него. Она и в самом деле очень тревожилась. Полета тоже беспокоилась, но у нее к материнской тревоге примешивалось совсем особое, волнующее чувство, потребность примириться с недругом перед лицом опасности, угрожавшей детям. И она говорила какие-то пустяки, заводила светский разговор, суетилась. Пьеру ее поведение казалось нелепым и смешным. В сущности, он совсем не стремился к этому примирению, оно только все усложнило бы. Бланш испытывала лишь одно чувство — жгучую тревогу. Тревога эта не имела отношения ни к ливне, ни к грозе, ни к болоту, о котором Марта, покачивая головой, повязанной черной косынкой, говорила, «Как польет дождь наверху на горе». Так и пропадает там скотина, да и люди, само собой. Помнится в тот самый год, как мой дед помер. К тому же, значит, лет пятьдесят один молодой парень женился, а жену-то он взял из-под бура. Да, жгучая тревога, и перед глазами серьезная замкнутая личика дочери, ее фигурка почти уже девичья, ее длинные ноги в черных чулках, и затаённые воспоминания тех минут, уж, когда за стенами сарая возле часовни звенели веселые детские голоса. Ливень начал утихать. Дети воспользовались этим и побежали вдоль кромки болота, уже не пытаясь укрыться, до да я. Башмаки исчавкали по размокшей земле у бедняжки и вонны, одна нога, окунувшаяся в торфяную жижу, была вся черная. Сезанна... Дрожала от холода. Паскаль старался забыть о своей мокрой рубашке, которая липла к телу. Он часто передергивал плечами, но делал вид, что не чувствует прикосновения холодной, мокрой одежды. Вдруг они услышали, что в зарослях кустов кто-то идет. Нет, даже не идет, а бежит. Бегут несколько человек. «Крестьяне», — сразу Пайфелев сказал Ивонна, — Паскаль же ничуть не радовался встрече с какими-то незнакомыми людьми. Сезанна, обернувшись, сказала, «Может быть, они знают дорогу?» Для Паскаля эти слова были горькой обидой, но Ивонна радовалась, что они пойдут в компанию, да еще со взрослыми, ведь детям один так страшно в грозу. «Глупые вы девочки!» В ту минуту топот послышался совсем близко, кусты закачались, Ивонна вскрикнула, На опушку леса выбежали два диких кабана, один большой, другой маленький. У них совсем не было свирипого кабани его вида Напротив, они казались какими-то растерянными. Оба посмотрели на детей. «Молчать! Не шевелитесь!» — прошипел Паскаль. Кабаны, видимо, искали свою звериную тропу. Не обращая внимания на человеческих детенышей, они обнюкивали землю, словно с отвращением отцыркиваясь от на болоте водяной пелены и опять юркнули в зеленую чащу. Снова сверхнула молния, ударил гром и снова хлынул ливень. «Уж лучше мокнуть под дождем, а только я больше не пойду в лес», — сказала Ивонна. Паскаль пожал плечами, башмаки у него промокли и вовсю черпали воду. «Госпожа Демберье, Войдя в свою спальню, поставила в угол трость и сняла шляпу. Ее утонила быстрая ходьба от беседки до замка. Она беспокоилась за Паскаля. Но сейчас для нее всего важнее было нелепое, бестактное поведение дочери. «Скажите на милость. Еще любезничать с этой тварью», — бормотала она. В ушах у нее шумело, кросс стучала в висках. Она чувствовала недомогание. «Что это с ней? Почему ее так тошнит?» Она поглядела на статуэтку богоматери, стоявшую на полочке над кроватью, вместе с крапильницей из бретонского фаянса и засохшей веткой буквы. Все закружилось. Она едва успела дотащиться до постели и бросилась на нее, не думая о том, что грязными ботинками и промокшим платьем пачкой белые вязаные покрывало. «Ну вот конец», — подумала она, — «бог призывает меня к себе». Перед глазами у нее неслись, сменяя друг друга волны мрака и яркого света. Нахлынули какие-то смутные образы. Она дышала с трудом. Прошло немного времени, сознание у нее просветлело. За окном по-прежнему сверкала молния. Гроза все не могла успокоиться». Старуха в мокром грязном платье, тяжело дыша, кое-как поднялась и села на постели. «Нет», — думала она, — «видно, пока помиловал Бог». Она еще была очень слаба, но все же потихоньку встала, а так как ноги у нее подгибались, она сочла это велением свыше и, опустившись на колени, стала молиться, уткнувшись лбом в вязанное покрывало. Около пяти часов вечера на террасе перед замком появились дети, все перемазанные, перепачканные, мокрые, жалкие. Небо прояснилось, и уже минут десять, как дождь, перестал. Раскаты грома громыхали где-то далеко.